Как на лбу выступают бисеринки пота, и весь он как-то сжимается, становится меньше ростом. Нет, этот терну точно не соперник. Точно, командир. Радостно склабился Сагнар. Старый Гевард твой. И мои друзья рассчитывают, что ты не забудешь Рот Тарес и Ро Суом, которые сделали тебе такой подарок. Кайфат едва сдержал смешок. Судя по лицам Янока и двух его родовитых соратников...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 «Что ж, господа, тогда следуем во дворец», — сказал он, расправив плечи. Затем нашел взглядом храбра. «Действуй по плану. С собой возьму сотню ветеранов плюс охрану от Руорка. Этого должно хватить Мишика и его союзникам за глаза». Кайфат прищелкнул пальцами. «И еще. Решите стернам вопросы взаимодействия и подберите задачу для его бойцов». «Вот так. Надо сразу правильно расставить акценты».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 Интересно, когда отец Мишика свергал предыдущую династию, ему тоже приходилось выслушивать нечто подобное? Пришла мысль, будто он пропустил какую-то важную деталь. Точно. С каких то пор Нолт перестал совать свой нос в чужой задний двор? В полоте они вон какую резню учудили, и ничего, обошлось. А тут какого-то королька боятся к ногтю прижать.